Глава 6. Просыпаться так не хотелось. Еще бы минутку поспать под теплым одеялом. Но нежиться нельзя. Я же на работу опоздаю. Открыла глаза, осмотрелась. Кажется, я не у себя дома. Белые стены, светлый пол. Капельница, катетер в вене. Да, я определенно не дома, а в больничной палате. И судя по просторности помещения, по качественному свежему ремонту и наличию огромной плазмы на стене, то вряд ли это бюджетное учреждение. Обрывками в памяти всплыли последние события, пусть и напоминали они какой-то странный сон с перемешанными кадрами. Максим, гардероб, ресторан, салон красоты, поездка на машине. Язык, похожий на айсберг когда кончик торчит изо рта, зато остальная часть каких-то невообразимых размеров. Это был приступ аллергии? Ох, сдается мне, что не стоило есть Амара, тем более в таких количествах. Но кто ж знал? Креветки ела, и все нормально было, крабовые палочки подавно. А Вика ни на что подобное не жаловалась. Или у близнецов бывают разные реакции на одни и те же продукты? странно, никогда не задавалась этим вопросом. Забавно, конечно, и как вовремя главное. Хотя о чем я вообще думаю? Жива, радоваться надо. Но что-то мне пока не до радости. Вроде чувствую себя неплохо, есть легкая слабость. Может, просто обидно? Ресторан хороший, спутник. «Мама дорогая, он же делал Вике предложение в этот самый момент. Если признаюсь сестре, что мой маленький анафилактический шок сорвал ее помолвку, она лично приедет в больницу, чтобы еще раз накормить меня Амаром и проследить, чтобы никто не оказал помощи». «А жаль, Амар-то был вкусным. Не настолько, чтобы я взялась еще раз пережить подобные ощущения» но все равно повар проделал великолепную работу, пускай последствия и оказались пугающими до жути. Вообще мироздание обладает фантастическим чувством юмора. Стоило соврать на работе, что я заболела, как я очутилась в больнице. И в таком ключе страшно представить, что прилетит за фокус с подменой. Но опять же, даже в сложившемся происшествии можно найти свои плюсы. Я хотела увильнуть от близости с Максимом. Что ж, я это сделала. Конечно, соврать про критические дни было бы проще, но не факт, что надежнее. Да и потом, разве не стоит подходить к выполнению миссии с фантазией? «Очнулись?» – обратилась ко мне с улыбкой медсестра, заглянувшая в палату. Там ваш кавалер с ума сходит. Ну да, а вы вдруг не частная клиника, за размещение в которой он платит сумасшедшие деньги, чтобы взять и не пустить мужчину в палату, если он так рвется? Опять же, не знаю, почему на все смотрю так негативно. Максу тоже досталось. Если бы любимый человек у меня на глазах чуть не умер, я бы места себе не находила». Может, злюсь, что этот идеальный не стал тем, кого я увидела первым, как только пришла в себя. Глупо? Определенно. Но отчего-то уверена, что если доложу Вике об отсутствии жениха у смертного адра, то она точно придумает несколько способов, как покарать мерзавца. «Мне его пригласить?» Кивнула. В горле как-то пересохло. То ли от жажды, то ли просто от нервов. С опаской прикоснулась к своей шее, опасаясь, что в ямке или над ямкой между ключиц мог красоваться длинный шрам. Видела в кино, что врачи так делают, чтобы как можно скорее вернуть возможность дышать. Но все обошлось, вроде. Да, горло болит, как если бы я простудилась или что-то вроде того, но не более. Через пару минут в дверях действительно появился Максим с огромным букетом цветов, которые медсестра встретила недовольным взглядом. «Еще одного приступа аллергии не хватает», – проворчала женщина строго, но цветы отнимать не стала. «Думаю, это она скорее ради формальности. Уверена, во мне сейчас лекарств столько, что хоть еще одного омара несите». Макс слегка замешкался в дверях, увидев меня. Ну да, отек наверняка еще не до конца спал. И уверена, что Вика ни за что не позволила бы себе встречать любимого в таком виде. Тем более без свеженанесенного макияжа. Вика из тех людей, которые и рожать поедут в полной боевой готовности, чтобы и в процессе, и сразу после можно было провести фотосессию. Но опять же, это останется моим маленьким секретом, которым я с Викой делиться не стану. С учетом того, что я оказалась на волоске от смерти, могу себе позволить». «Привет», – тихо произнес Максим, помахав рукой. «Привет», – ответила хрипло, тут же схватившись за шею. «Черт, а говорить больнее, чем я думала». «Признавайся, специально пытался меня убить». Попробовала пошутить, но Макс не оценил. Его лицо вытянулось, и, честное слово, мужчина побледнел. «Да я взял все как обычно». Он положил букет на мои ноги и аккуратно сел на край больничной койки. «Ты же только при мне, Амаров, ела раз сто. Я уже позвонил в СЭС, пусть перевернут там все к чертям, если готовить не умеют». «Не думаю, что они виноваты». Попробовала чуть прочистить горло, но стало только хуже. Просто с морепродуктами придется завязать. Макс взял меня за руку. Было похоже, что он изрядно за меня напереживался. В смысле, не за меня, конечно, а за Вику. Опять я начинаю терять границы. Хочется, чтобы сейчас ко мне проявили сочувствие, пожалели, обняли. И сделали это не потому, что на самом деле любят картинку. Еще одно неприятное последствие подмены, о котором я не задумывалась ранее. Прости, я испортила нам вечер! Прошептала, опуская глаза в пол. Испортила вечер Максиму и Вике. Такой красивый момент! Ты, это кольцо, предложение! Какое еще предложение? В голосе Максима отчетливо проступили возмущение с удивлением. Мне просто показалось. Начать можно с того, что показалось не мне, а Вике, и показалось ей, что купленное кольцо точно свидетельствует исключительно о заветном предложении. Хотя, дорогой ресторан, романтичная обстановка и коробочка с кольцом. Какие еще я могла сделать выводы? Чувствую, что краснею, и еще ощущаю себя идиоткой. Даже не знаю, что делать в такой ситуации. Ну, кроме посыпания головы пеплом и сжигания окружения жаром от своего стыда. Что, показалось? Максим, похоже, не решил спускать все на тормозах. Жаль, мог бы, наверное, предположить, что, может, после пережитого у меня в голове помутилось. Или просто сделать вид, что мы пропустим этот неловкий момент. Или поставим на паузу, и выяснять обстоятельства станем уже после моей выписки. Вот тебе и идеал. Правда, опять же, он не виноват. Я, в общем, тоже. Все Вика. Блин. Она кашу замутила, мне в голову вместо мозгов налила. А Максим еще стоит, смотрит. И ждет ответа. Что ж, видимо, мне остается только сказать правду. «Ну, почти правду». «Ксюша сказала, что ты мне кольцо купил», опустила глаза в пол, «потому что, когда правду приходится перевирать, чувствую я себя очень неловко». «Вот я и подумала». «Ксюша», — уточнил мужчина, сводя брови к переносице, «отчего я опять начала волноваться. Имя перепутала? Да нет, тут меня память не подводит» подставила невинную девушку под строгий выговор? «Твой секретарь. Прости, она не специально, просто разговорились». «Ясно». Парень произнес это таким тоном, что сразу понятно, ничего не ясно. Я думал привезти подарок из командировки, но в последний момент решил, что лучше серьги. Кольцо можно не так понять. «Вот и я о том же». Несчастный, гипотетический ободок из металла, а столько дел наломал. Максим достал из кармана коробочку и протянул ее мне. На этот раз без налета романтики. Холодно, даже как-то неприятно. Больница не лучшее место для вручения подарков, но все же. Приняла презент от несостоявшегося жениха. Прости, что обманул ожидание. «Да нет, ты прав, это было бы слишком быстро!» Дрожащими пальцами открыла коробочку и охнула, искренне, не сумев сдержать удивление от невероятной красоты, представшей перед глазами. Главное не думать, сколько это все стоило. Осторожно проводя пальцами по изящным капелькам из камней, я мысленно еще раз упрекнула сестру в ее опрометчивых поступках и взбалмошных решениях. Да, я Максима знаю только по анкете и буквально по часовому общению. И, скорее всего, этого недостаточно, чтобы говорить с полной уверенностью. Но Макс классный. Действительно классный. Не знаю, что у него там за бабское, как написала Вика окружение, которое устраивает бои без правил за внимание мужчины, но в остальном умный, образованный, воспитанный, галантный. Он может поддержать легкую беседу за обедом, при этом не нагружая ее какими-то бесконечными мелочными проблемами или тошнотворным сленгом крутых пацанов. Да что там, он отправился в бизнес-поездку и все равно выкроил для себя время, чтобы посетить выставку. Ох, надо будет Вике сказать. Вот она встречала еще мужчин, которые по доброй воле на выставке ходят. Потому что музей Родена, потому что не знает, когда еще попадет, потому что это Роден. Еще и Серки привез. Такие нежные, стильные, аккуратные, которые идеально подойдут Вике. Ведь наверняка выбирал. Если может себе позволить тратить немаленькие деньги, то мог взять то, что подсунут на указанную сумму. Ну или подсунули что-то действительно красивое, захотелось прижать коробочку к сердцу, потому что чувствовала подарок искренний. Как и переживание мужчины по поводу того, что сегодня случилось, по поводу моего, то есть Викиного, здоровья. Спасибо, выдавила, вновь ощутив укол совести, за то, что во мне такой искренности Максим вряд ли найдет. Не по моей воле, но все же. Они потрясающие. И прости еще раз. За вечер, за больницу. За это идиотское предположение. Не переживай. Мужчина наклонился и нежно коснулся моих губ на секунду, после чего отстранился. Отдыхай. Я пойду узнаю, когда тебя смогут выписать. Если ты не против. Покачала головой все еще мысленно витая где-то в облаках. Все равно спросит, все равно узнает, а так хоть спросил. Правду Вика говорит, идеал. Но и другая правда тоже в сестринском исполнении, менее приятная. Максим подмены не заметил. Максим. Мужчина вышел из палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, напоследок бросив короткий взгляд на Вику. В больничной палате на высокой койке с излишне белыми простынями девушка смотрелась невероятно бледной. Всегда уложенная и накрашенная, с безупречной точностью, прямо сейчас Вика казалась непривычной, даже чужой. Максим направился в сторону регистратуры, понимая, что, скорее всего, зря себя накручивает. Да, к сожалению, подобное иногда случается, Больница, в чем-то несчастный случай с серьезными последствиями и, слава богу, счастливым исходом, неизбежно накладывают отпечаток. Мужчина был уверен, что взгляни он сейчас на свое отражение в зеркале, тоже вряд ли бы узнал. В душе оставалось четкое ощущение, что за последние несколько часов он потерял пару лет жизни и приобрел несколько седых прядей. Да. Оставалось дикое желание окунуться с головой в чан с ледяной водой, чтобы она вымыла из мозгов этот день. И то, что расслабляться слишком рано, только добавило морально. «Простите, я по поводу Красовской». Максим обратился к врачу, который наблюдал Вику час назад, еще до того, как девушка пришла в себя. «Да, чем могу помочь?» Я несколько волнуюсь, признался Максим, хотя не видел в этом ничего постыдного. Близкий человек в больнице есть повод для волнения. По поводу последствий. Думаю, вам не о чем переживать, заверил мужчина спокойно, не отрываясь от своих документов. Такое случается. Кстати, чаще, чем вы думаете. Сейчас никакой угрозы нет. Если есть желание, можем подготовить выписку. На самом деле, мне кажется, что, возможно, может быть, это последствия. Просто мы с Викой только что говорили, и не знаю, существенно это, но мало ли, она перепутала имя в разговоре. Да, звучит как мелочь. Произнеся все это вслух, Максим чувствовал себя настоящим кретином и старой наседкой, которая наводит панику от любого шороха. Но, может, стоит перестраховаться? Может, это лекарство так действует? Ну, лекарства нет, не думаю, врач поправил очки. И вряд ли есть о чем переживать. Но мы можем понаблюдать за госпожой Красовской сегодня. А вы, вы вместе живете? Дождавшись кивка, доктор продолжил. «А вы уже потом дома. Если появятся какие-то еще жалобы?» «Хорошо, я понял». Максим повернулся в сторону палаты, в которой лежала его Вика. «Это всего лишь оговорка», – заверил он себя, надеясь, что переживать действительно не о чем.